Райна шлепнула Улика ладонью по животу. «Вы, мальчики, как? Способны на это? Справитесь без меня?» Улик нахмурился, глядя сверху вниз на мортит. «Мы телохранители, магистра Рала. Если кто-нибудь попробует войти в его комнату, мы пришлепнем этого человека как муху. От него не останется и мокрого места. Вам будет нечего даже на зубок положить». Райна пожала плечами. «Кажется, мальчики справятся. Пошли, Бердина. Самое время для разнообразия поспать ночку». Кара стояла около Кэлен, глядя, как Райна с Бердиной уходит, окинув напоследок часовых критическим взглядом. «Ты права насчет отдыха. Тебе тоже надо бы выспаться, мать-исповедница», сказала она. «Ты не очень-то хорошо выглядишь». «Я...» Я хочу сначала проверить, как там Ричард. Я усну крепче, если буду знать, что с ним все хорошо. Я вернусь через минуту». Она твердо взглянула на Кару, давая понять, что не собирается спорить по этому поводу. «И ты тоже иди спать». Кара заложила руки за спину. «Я подожду». В комнате Ричарда было темно, но света, падающего из окна, было достаточно, чтобы разглядеть кровать. Келен постояла рядом с Ричардом, прислушиваясь к его дыханию. Она знала, как встревожен Ричард недавними событиями. Ее тревога была не меньше. Сколько семейств страдали от горя этой ночью? Сколько будет страдать завтра и послезавтра? Кэлен присела на край кровати и осторожно приподняла Ричарда за плечи. Он пробормотал во сне ее имя, но не проснулся. Придерживая его... Кэлен протянула руку и взяла со столика стакан с настойкой, которую ему приготовила Надина. Он был еще наполовину полон. Она поднесла его к губам Ричарда и слегка наклонила, чтобы он мог сделать глоток. Он пил, а она поднимала стакан выше. «Пей, Ричард!» – велела она шепотом и поцеловала его в лоб. «Пей, любовь моя, ты будешь спать крепче. Когда стакан почти опустел, она поставила его на место. Ричард опять пробормотал ее имя. Кэлен прижала его голову к груди, и слеза, скатившись по ее щеке, упала ему на волосы. «Я так люблю тебя, Ричард», – прошептала она. «Что бы ни случилось, ты не должен сомневаться в моей любви». Он пробормотал что-то, но она разобрала только слово «любовь». Кэлен опустила его голову назад на подушку и осторожно поправила ему одеяло. Она поцеловала палец и мягко прикоснулась им к его губам. Потом она вышла из комнаты. В коридоре Кэлен снова сказала Каре, что той нужно поспать. «Я не оставлю тебя без охраны», — возразила Кара. «Кара, тебе тоже нужно время от времени спать». Кара покосилась на нее. Я не хочу опять подвести магистра Рала. Кэлен начала возражать, но Кара ее перебила. Я расставлю часовых возле твоей комнаты. Я могу вздремнуть там, и если что-то случится, буду под рукой. Не волнуйся, мне этого хватит. Кэлен надо было еще кое-что сделать, и она не хотела, чтобы Кара об этом знала. Ты видела, в каком состоянии бывает Ричард, если не получает достаточно сна? Кара хихикнула. «Морт сит выносливее мужчин. Кроме того, он не спал несколько дней, а я успела вздремнуть вчера вечером». Кэлен не хотела спорить. Она отчаянно пыталась придумать, как преодолеть это препятствие в облегающей одежде из красной кожи. Нельзя допустить, чтобы Кара узнала о ее плане. Сестра по Эйджелу или нет, но Кара непременно сообщила бы Ричарду. Кэлен в этом ни минуты не сомневалась». А ей это было совсем ни к чему. Кэлен ни в коем случае не хотела, чтобы Ричард узнал, что она собирается делать. Нужно было что-то придумать. Не знаю, удастся ли мне сейчас сразу уснуть. Я немного проголодалась. У тебя усталый вид, мать исповедницы. Тебе нужен сон, а не еда. Если на ночь поесть, тоже трудно уснуть. Я хочу, чтобы ты хорошо выспалась, как и магистр Рал. Спи спокойно. Надина больше не попытается к нему войти. У этой шлюхи хватит здравого смысла серьезно отнестись к предупреждению Райны Сегодня ночью тебе нечего опасаться. Кара, чего ты боишься? Кроме магии и крыс. Кара нахмурилась. Я не люблю крыс, но я их не боюсь. Кэлен этому не поверила. По коридору шел патруль, и она дождалась, пока солдаты пройдут. «Что страшит тебе? Чего ты боишься?» «Ничего». «Кара», — напомнила Кэлен. «Это я, Кэлен, сестра Паэджелу. Каждый боится чего-то». «Я хочу умереть в сражении, а не в кровати от рук какого-то невидимого врага. Я боюсь, что магистр Рал заразится чумой, и Дхара останется без владыки». «Я тоже боюсь этого», — прошептала Кэлен. «Я боюсь, что заболеет Ричард, что заболеют все, кого я люблю. Ты, Бердина, Райна, Улик, Игон и каждый, кого я знаю здесь, во дворце». «Магистр Рал найдет способ остановить чуму?» Кэлен завела за ухо непослушную прядь. «А ты не боишься, что никогда не встретишь человека, который тебя полюбит?» Кара кинула на Кэлен недоверчивый взгляд. «С чего бы мне этого бояться?» «Мне стоит лишь дать любому мужчине разрешения любить меня, и он меня будет любить». Кэлен отвела взгляд от Кары и посмотрела на колонны, поддерживающие потолок зала, через которые они проходили. Звук их шагов гулко отдавался от мраморных плит Пола. «Я люблю Ричарда. Магия исповедницы уничтожит любого мужчину, если они будут вместе». Только потому, что Ричард особенный и у него есть особая магия, он может любить меня, не боясь утратить себя. Но я боюсь его потерять. Мне не нужен никто, кроме Ричарда. Но даже если бы я смогла полюбить кого-то другого, это было бы безнадежно. Ни один мужчина, кроме Ричарда, не в состоянии подарить мне любовь. Голос Кары стал мягче. Магистр Рал остановит чуму. Они сошли с мраморных плит на мягкий ковер, устилающий лестницу, которая вела в покой Кэлен. — Кара, я боюсь, что Надина отберет у меня Ричарда. — Магистру Ралу нет никакого дела до Надины. Я вижу это в его глазах. Магистр Рал смотрит лишь на тебя. Кэлен провела пальцами по гладкому мрамору перил. — Кара, женщина-ведьма послала Надину. Каре нечего было на это ответить, в магии она не разбиралась. У двери в своей покои Кэлен остановилась и внимательно посмотрела в синие глаза Кары. «Кара, ты можешь пообещать мне одну вещь, как сестра по Эйджелу?» «Если получится». «Творится так много ужасного. Пообещай мне, что если... если что-то случится...» Если я так или иначе сделаю ошибку, самую страшную ошибку в своей жизни, и все пойдет не так, пообещай мне, что ты не позволишь Надине занять мое место рядом с Ричардом. О чем ты говоришь? Как это может случиться? Магистрал любит тебя, а не ее. Мало ли что может изменить нашу жизнь. Чума, шота, все что угодно. Прошу тебя, Кара. Я не вынесу мысли о том, что Надина займет мое место рядом с Ричардом. Кэлен сжала руку Кары. Пожалуйста, я прошу тебя, обещай мне. В синих глазах Кары загорелась решимость. Мордсит не относились легко к своим клятвам. Кэлен знала, что просит Кару поклясться жизнью, потому что другой клятвы Мордсит не признавали. Кара подняла Эйджел и стиснула его в кулаке. Потом поцеловала его. «Надина не займет твоего места рядом с магистром Ралом. Клянусь!» Кэлен кивнула. На мгновение на нее навалилась слабость. «Постарайся уснуть, мать-исповедница. Я буду рядом, буду охранять твой покой. Никто не потревожит тебя, и ты можешь спать спокойно, зная, что Надина никогда не займет твое место. Я поклялась». «Благодарю тебя, Кара». — прошептала Кэлен. — Ты истинная сестра по Эйджелу. Если тебе понадобится ответная услуга, тебе нужно только сказать.